Глава 5. Две стратегии превращения связей в деньги. Мы часто говорим о связях как об инструменте для заработка. В этой книге я не раз утверждал, что нетворкинг не только про деньги. Например, в предыдущей главе мы говорили о важности химии. Но что греха таить, очевидно, что умение выстраивать качественные связи имеет прямое отношение к доходу. Однако, по моим наблюдениям, Люди часто путаются в двух существующих подходах к извлечению прибыли из своих связей. Поговорим об этих стратегиях, чтобы подобных трудностей у вас в дальнейшем не возникало. Стратегия номер один. Монетизация. Говоря о том, что человек умеет монетизировать свои связи, я имею в виду, что он способен превратить контакты в быструю выгоду для себя. Примером быстрой и простой монетизации связей могут быть. Получение скидок на товары или услуги благодаря имеющимся контактам. Трудоустройство самого человека или его родственников. Новые клиенты, пришедшие по рекомендации знакомых. Возможность приобрести что-то по блату в тех случаях, когда спрос превышает предложение. Продажа собственных товаров и услуг знакомым своих клиентов. Мы все прекрасно знаем об этих плюшках нетворкинга, но это мелочи по сравнению с тем, как монетизируют связи люди, выступающие в роли социального брокера. Подробнее о брокерах мы поговорим в главе «Брокеры, хабы и суперконнекторы». Здесь же я хочу обратить ваше внимание на то, как их посредническая роль, как правило, между покупателем и продавцом, приносит прибыль. Соединяя двух людей на предмет возможной сделки, брокер-монетизатор оговаривает свой интерес, обычно это определенный процент от сделки. По такой модели сегодня развиваются многочисленные бизнес-сообщества, а их организаторы нередко монетизируют свои связи именно так. Я считаю эту тактику вполне рабочей, особенно если человек, берущий за свои услуги деньги, приносит пользу всем участникам процесса. Однако у этой стратегии есть и существенные недостатки. Если, соединяя людей, вы будете всегда оговаривать собственные вознаграждения, то количество запросов, с которыми к вам могут прийти ценные люди, будет ограничено. Во-первых, излишняя меркантильность всегда мешает той самой химии, о которой мы говорили ранее. А во-вторых, если я знаю, что человек берет процент за каждый чих, то буду обращаться к нему реже, чем мог бы. Если стратегия прямой и быстрой монетизации связей ориентирована на краткосрочный обмен, ею вполне можно пользоваться. Если же вы хотите монетизировать свои связи в долгую и по-крупному, стоит рассмотреть вторую стратегию. Стратегия номер два. Капитализация. Попросту говоря, социальный капитал человека – это суммарный объем ресурсов всех, кто входит в его окружение. Под ресурсом здесь стоит понимать деньги, связи, репутацию, знания, власть и так далее. До недавнего времени связи человека и его успеха в бизнесе были соединены практически линейно. Если ты знакомился с потенциальным клиентом, производил хорошее впечатление и за тобой стоял качественный продукт, вероятность сделки была высока. Рынок был менее конкурентен, а информация о качественных товарах и услугах высоко ценилась и передавалась из уст в уста. Очевидно, что в таком контексте вопрос – Кто знает про мой продукт и про то, что я надежный бизнесмен, был ключевым. Сегодня мы живем в других условиях. Рынок не просто перенасыщен, он еще и очень быстр. Новые продукты и услуги появляются молниеносно, а информация о них льется на пользователей как из ведра. Нам почти не приходится ничего искать. Алгоритмы цифрового маркетинга обеспечивают приток потенциально полезной информации – а нам остается лишь обработать ее и сделать выбор. А вот чтобы выбор был сделан в пользу конкретного человека, с ним должны быть установлены доверительные отношения. Неудивительно, что западные консультанты все чаще советуют обращать внимание на Relationship Marketing. Маркетинг через отношения. Любые отношения требуют времени и усилий, и всегда существует риск, что они ни к чему не приведут. Но если отношения складываются, то становится тем самым неотчуждаемым конкурентным преимуществом, к которому стремится любой бизнес. «Мы открываем счет в банке, чтобы сформировать резерв, из которого при необходимости можно черпать средства. Когда посредством уважительного, доброго и честного отношения к вам я делаю вклад на наш с вами эмоциональный банковский счет, тем самым я создаю резерв доверия», — пишет Стивен Кови. Не зная наверняка, сработает ли такой вклад, но все равно, осуществляя его, мы инвестируем в будущее отношения с тем или иным человеком. При инвестиции ресурсов в долгосрочную перспективу разумно вкладываться в потенциально прибыльный актив. Иначе говоря, чем ресурснее те люди, которым мы делаем одолжение, тем больше возможные выгоды в будущем. Капиталы работают в определенном временном горизонте. И чем серьезнее инвестиция, тем, как правило, дольше она окупается. Мне повезло. Меня окружает большое количество мудрых и успешных деловых людей. Я обратил внимание на то, что самые успешные из них в определенной пропорции совмещают обе стратегии. Какие-то связи они монетизируют быстро, в какие-то вкладываются в долгую. Как вы можете догадаться, чем серьезнее бизнес у таких людей, тем больше процент их социальных усилий соответствует стратегии капитализации. Итак, как говорит один мой хороший товарищ, есть деньги сейчас, а есть деньги потом. Это очень меткая метафора в отношении обоих рассмотренных нами подходов по превращению связи в деньги. Монетизируйте, если хотите сейчас. Капитализируйте, если работаете на потом. Составьте свою пропорцию и решите, к какому, какую стратегию вы будете применять.